Глава шестнадцатая. Африканские дороги. Пыль, до да туман. Лишь в последний момент мне удалось выдернуть этого трехгодовалого мальчишку из-под копыт мчавшегося во весь опор коня. Томас! закричала женщина, когда осознала, что вообще произошло. Видимо, до этого момента она витала где-то в облаках. Уйдя в перекат вместе с этим мальчуганом, я все-таки не смог полностью избежать встречи с копытами взбешенного животного. К счастью, мальчик остался жив. Однако я, несмотря на все усилия, получил травму. При падении моя рука оказалась задета копытом животного. Плечо, вероятно, будет болеть несколько дней. Но, надеюсь, ускоренная регенерация поможет быстрее восстановиться. Садник, который несся вперед, успел проскакать всего лишь метров 10 от меня, когда Никитов, скинув пистолет, выстрелил ему в ногу, от чего тот пошатнулся в седле и полетел на дорогу на чем его бешеный забег, собственно говоря, и закончился. Брат тут же подбежал ко мне и поднял с земли, отряхивая одежду. Признаться честно, чувствовал я себя несколько паршиво. Каржановский и Кузьмич тоже сполошились. Встреча с этим долбоящером-наездником немного нас стряхнула, а солдаты, что стреляли по нему, уже успели добежать до беглеца и быстро начали того вязать. Ну и, конечно же, не забыли перетянуть плечо и ногу, чтобы он прямо на месте не истек чертям собачьим кровью. — Да, Илья, умеешь ты, конечно, найти приключения на свою задницу, — сказал мне Кузьмич, отряхивая мою куртку, которая изрядно измазалась дорожной пылью. Мы, наконец-то, разобрались с произошедшим, передали мамаше ее ребенка, за что она была очень признательна и рассыпалась в благодарностях, Поняла дура, что если бы я не бросился под копыт этого коня, она бы свое дитя сегодня потеряла. От группы солдат, копошившейся с наездником, к нам подошел офицер и поблагодарил за помощь в задержании, ну и за спасение ребенка, конечно же. Оказалось, что это был один из пленных англичан, находившийся под стражей. Он убежал из-под присмотра по дороге, убив двух зазевавшихся охранников, ну и пытался удрать верхом. К счастью ему, сделать этого не удалось. Далее направились к штабу местных войск, где нас встретили с уважением и интересом. Новость о спасении мальчишки на улицах Блумфонтейна уже разнеслась, и в небольшом городе многие были в курсе произошедшего. Руководство буров было невероятно удивлено и обрадовано, когда мы представили им повозку, наполненную оружием и амуницией, снятой с английских солдат. Это был действительно ценный подарок для них, который мог существенно помочь в обороне города. Глеб Максимилианович, обладая дипломатическими навыками, выступил с речью, в которой выразил поддержку русских добровольцев в деле буров и подчеркнул важность солидарности в борьбе за свободу. Далее нас проводили на короткую встречу с командующим бурскими силами генералом Питом Кранье, где он минут 20 нас пытал о развитии событий в Кимберли. Новость о взятии города уже донеслась до этих мест, но вот детали очень интересовали офицера. Мы не стали раскрывать ему все детали задуманного нами плана, а просто сообщили, что действуем как партизанский отряд, нарушая коммуникации английских войск и далее планируем действовать в автономном режиме, несмотря на то, что по документам относимся к юрисдикции Трансваля. Кто его знает, если мы сообщим генералу, что собираемся расстроить планы британцев в Дурбане? Не станет ли эта информация общедоступной уже завтра? Не надо забывать об обширной агентурной сети англичан, действующей на территории как Трансваля, так и Оранжевой Республики. Началась подготовка к нашему дальнейшему переходу. Глеб Максимилианович Коржановский с Кузьмичом, как заводные хомяки, носились по городу. Не шутка. Нужно было подготовить провизию для похода на 120 человек. А ведь путь предстоит очень непростой. Кое-где идти придется вдоль железных дорог, а где-то пересекать малообжитые участки местности. Начали они с расчетов. Глеб Максимилианович погрузился в серьезные расчеты оптимального количества закупок. Кузьмич ему подсказывал, используя свою житейскую мудрость. Приобрести в Блумфонтейне, находящемся на военном положении, такое количество провизии было непросто. Мы забили несколько подвод мясными и рыбными консервами, сухарями с галетами, с сахаром, с солью и чаем. Со снаряжением, по-видимому, проблем у нас не было. И палаток, и спальников, и всевозможной мелочевки хватало еще с тех времен, как все это добро мы привезли из Петербурга. Проверив список, который они составили, стало в целом понятно, что для пути до Дурбана этого, наверное, будет недостаточно. Но взять больше мы никак физически сейчас не сможем. Придется разживаться припасами где-то по дороге, а ось встретятся какие-нибудь фермы, ну или англичане нас проспонсируют, как произошло в недавнюю встречу с их отрядом. Офицеры бурской армии, которые владели обстановкой и знали в этом регионе, пожалуй, каждую имеющуюся здесь дорогу, помогли нам построить маршрут нашего движения. На это ушло практически полдня, но по итогу у нас получилась относительно стройная картина нашего дальнейшего пути. Итак, мы планируем отправиться от Фонтейна до Винбурга. Это порядка 100 километров. Далее на Крутстад, где-то почти столько же. Затем Фрейбург, до 200 километров. Далее Леди Смит, это побольше 100 километров. И вот с Леди Смит уже возникают вопросы. Ведь он на текущий момент времени является опорной точкой английских войск. И безусловно, нам так или иначе... В этом районе с ними придется столкнуться. Далее, от Леди Цмит двигаемся на питер -Маринсбург. Это что-то около 150 километров. И конечная точка нашего маршрута – это Дурбан. Нужно учесть, что практически половина всего пути из перечисленного придется двигаться по территории противника. А отряд у нас немалый. И проведение такой операции – очень непростая задача. Размышляя по дороге о том, каким образом лучше это организовать, я пришел к предварительным выводам о том, чтобы где-то в районе Леди Смит нужно разделить отряд, отделив от него небольшую группу, что направится для проведения диверсии в Дурбан. А основной отряд при этом останется прерывать коммуникации противника в районе линии боевого соприкосновения, в зависимости от того, где на тот момент она будет проходить. Но, как говорится, поживем, увидим. Все меняется с каждым днем, и та же самая линия фронта может сдвинуться, ведь отталкиваться исключительно от событий, развивающихся в истории моего мира, неправильно. И вот, наконец, наш путь начался, от Бумфонтейна до Винбурга. Необходимо было преодолеть около ста километров по пыльным дорогам, которые извивались среди холмов и долин. Впереди колонны шли три грузовика «Захар», Трехтонки и их двигатели гудели, как могучие звери, разрезая утреннюю тишину. За ними следовали мотоциклы с колясками и одиночки. Боковое охранение проводило два десятка наших бойцов. Передовым дозором выступал десяток верхом во главе с Лехой. Повозки, запряженные лошадьми, двигались размеренно, их колеса скрипели под тяжестью припасов, необходимых для долгого пути. Лошади с гордо поднятыми головами шагали уверенно, в других повозках сидели бойцы отряда. Всего нас было 126 человек. Колонна двигалась как единый организм, слаженно и уверенно, оставляя за собой облака пыли, которые медленно оседали на южноафриканскую дорогу. Впереди ждал долгий путь, полный неизвестностей. В итоге до Винбурга мы двигались два дня, став на ночлег примерно на середине пути. Нам попадались мирные жители и небольшие военные подразделения, направляющиеся в Блумфонтейн но с англичанами за время этого перехода встретиться так и не случилось. Пока мы находились в Блумфонтене, удалось пообщаться с бурами, которые уже успели серьезно столкнуться с англичанами, и Джек Локхейм, носивший звание «Фельдкарнета» бурской армии, как и с недавнего времени наш Коржановский, рассказал о том, какие методы британцы стали применять. Англичане начали создавать какие-то чудовищные лагеря, куда сгоняют всех мирных жителей – подряд без разбора», — говорил он. «Дети, женщины, старики или мужчины, всех без исключения». После его слов мне вновь вспомнилось, что в нашей истории во время Англобургской войны с 1899 до 1902 года по инициативе лорда Кинченери на территории южноафриканской земли появилась целая масштабная система лагерей, а именно 45 для белого населения и 64 лагеря для чернокожих жителей. Первоначальное название лагерей было «Рефьюг» – «Место спасения», хотя на деле они представляли собой места принудительного содержания мирного населения. Англичане сгоняли туда бурских женщин, детей и стариков, чтобы лишить многочисленные отряды партизан поддержки местного населения. Располагались они абсолютно в различных районах бурских республик, часто использовались для этого разрушенные поселения. Как правило, они были организованы в виде палаточных городков, огороженных колючей проволокой с минимальной инфраструктурой и крайне отвратительными условиями содержания. В контрационных лагерях просвещенных британцев за время этой войны в нашей истории погибло более 26 тысяч буров. Из них 22 тысячи детей и более 4 тысяч женщин. Всего же в них содержалось около 200 тысяч человек. Это практически половина всего населения, тогда проживавшего на территории бурских республик. Сколько людей вернулись оттуда по окончанию войны больными, немощными, история молчит. Люди гибли от голода, болезней, антисанитарных условий и плохого питания. Нужно отметить, что мужчин буров отправляли в отдаленные концлагеря на территории британских колоний в Индию и на Цейлон. Такая тактика привела к масштабной гуманитарной катастрофе, которая оставила след в истории африканеров. По сути, это был явный геноцид в отношении буров, но тема в моем мире относительно закрытая, по крайней мере, они практически не говорят, обвиняя англичан в содеянном, если, конечно, сравнивать их действия с действиями фашистов в отношении евреев. Здесь как-то оказалось не принято мировой общественностью поднимать этот старый вопрос давно минувших дней отсюда до начинающих Появляться контрационных лагерей еще далеко, но мы с братьями приложим все силы, чтобы такого масштаба, как в нашей истории, это явление не приняло. Задерживаться в Винбурге мы не стали, его сейчас занимали буры и англичанами, слава богу, здесь пока не пахло. Поэтому практически сразу же мы двинулись вперед по намеченному маршруту на Хрунстан, до которого придется преодолеть приблизительно еще 80 километров. Думаю, что этот путь мы сможем осилить за полтора дня а уже от Хрунстада, повернем на северо-восток к Фрейбургу. Наш путь продолжался, и мы наконец-то преодолели расстояние сначала до Кронстада, а затем и до Фрейбурга. Удивления никаких серьезных стычек по пути не было. Да и, по сути дела, этот регион пока находился под властью буров. И ожидать возникновения здесь каких-то крупных английских сил не стоило. Кто его знает, как будет дальше, но, тем не менее, сейчас путь до Фрейбурга прошел относительно спокойно. Этот город находится под контролем бурских сил. Он был стратегическим пунктом на западе Оранжевой республики и играл значительную роль в обороне региона от британских войск. Город располагался на границе с Бучанлендом, в моем мире Ботсваной, и был частью территории, контролируемой бурами до самого начала активных боевых действий. В этот период британские войска еще не успели захватить значительные территории бурских республик. В нашей же истории это произошло позже, в 1900 году. Фрейбург является важным транспортным узлом и одним из главнейших пунктов снабжения бурских командос, а также опорным пунктом для обороны западных границ бурских территорий. Во Фрейбурге задерживаться мы тоже не планировали. Сейчас основные боевые действия ведутся в районе Мафикинга и у Леди Смита в сторону которого и лежит наша дорога. Возможно, нам удастся каким-либо образом повлиять на сложившуюся там ситуацию, из которой в нашей истории буры победителями, увы, выйти не смогли. Мы в очередной раз, пополнив припасы, направились в сторону Леди Смита. Наблюдая за окружающей обстановкой бесконечными южноафриканскими дорогами, что нам приходилось преодолевать здесь и сейчас, Я все чаще стал задумываться о доме, родных, близких, которых в очередной раз мы с братьями вынуждены были оставить на достаточно длительный период времени. Как они там? Все ли в порядке? Нет ли очередных наездов на наше производство? Ведь перед самым отъездом в Южную Африку нам пришлось силой доказывать свою способность к защите». Как ни крути, а у сильных мира сего всегда чешутся руки, когда они наблюдают за каким-либо успешным делом, что по непонятным для них причинам приносит колоссальные деньги. Но, увы, не им. Так и у нас произошло в тот раз в Питере. Еще мне вспомнилось Нугент Химай, возможно, когда мы вернемся на родину, она уже будет замужем. Ну что ж, самое время, да, если говорить честно, то по нынешним временам уже поздновато она собралась под венец. Но выглядела эта восточная красавица отлично, поэтому совсем не удивлен вниманием мужчин в ее сторону. Санька с Олегом тоже растят своих детишек, наших племянников, как и Сосо с нашей сестренкой Машкой. Интересно, что там получилось сделать этому неугомонному грузину за период нашего отсутствия. Надеюсь, что Дзержинский, привезенный в Питер из Вятской губернии, окажет ему посильную помощь в начинаниях. И организация, которую они в последнее время старательно пестовали, будет только развиваться и крепнуть. Главное, чтобы это происходило без перекосов в сторону радикализма. На одном из привалов по пути к Леди Смиту, к нам с братьями, когда мы немножко в стороне от основной группы бойцов пили горячий чай, подошел Глеб Максимилианович Коржановский. Немного смущаясь, он присел рядом и, держа в руках кружку с горячим парящим напитком, спросил, «Илья, расскажите, пожалуйста, мне очень интересно». И ранее я так от вас и не получил никаких ответов на мои вопросы. Почему именно меня вы выбрали для столь ответственной операции? Ведь и возраст, и опыт мой совсем не внушают доверия, по сути дела. Знаете, Глеб Максим Янович, так уж вышло, что нам был нужен не только доверенный человек, который решит эту задачу, но и люди, команду в целом. Команду, которую будет в будущем строить и развивать наше Отечество. А вы по возрасту и по имеющимся у вас задаткам отлично подходите на эту роль. Поэтому данное мероприятие, что выпало на вашу голову, можете считать как, безусловно, сложным, но все-таки проверочным испытанием перед более серьезными задачами, которые при наилучшем раскладе и возвращении нас на родину мы перед вами поставим. В Петербурге у нас уже есть команда единомышленников, с которой мы планируем ряд действий, направленных на усиление, улучшение ситуации в стране. И глядя на то, как вы справляетесь со своими задачами здесь, на чужбине, мы делаем вывод, что и для Отечества вы еще сможете послужить на своем веку». Ржановский смотрел на нас с братьями по очереди немного растерянно. Не зная даже, что в этот момент происходило в его голове, но, безусловно, он теперь крепко задумался над своим будущим. Легкого пути у этого активного молодого человека не будет точно. Но вот интересный... А главное полезное обществу путь указать мы ему сможем однозначно. Подходил к концу наш марш-бросок из Бумфонтейна, и напряжение у всего нашего отряда стало нарастать. Мы приближались к линии боевого соприкосновения буров и англичан. А это значит, что уже скоро появится возможность размять кости и показать, кто чего стоит.